Александр Афанасьев «Под ударом» Читает Сергей Уделов Пролог Белфаст, Северная Ирландия, 12 октября 1987 года «Каждый из нас знал, что у нас есть время опоздать и опоздать еще, но выйти к победе в срок». И каждый знал, что пора занять место, но в кодексе чести считалось существенным не приходить на урок. И только когда кто-то вышел вперед, и за сотни лет никто не вспомнил о нем, я понял. Небо становится ближе. С каждым днем. Борис Гребенщиков. Небо становится ближе. Так, парни, на выход. Грузовик остановился на перекрестке Шанкел-Роуд, и солдаты гвардейского кавалерийского полка начали выгружаться. «Давайте, пошевеливайтесь! Нечего тут торчать!» Рядом остановился полицейской раскраски легкий броневик-шорт. Из него вылез человек в штатском, какого никак не ожидаешь увидеть в бронированной машине. Осмотревшись, он подошел к лейтенанту, командовавшему высадкой. «Курите!» Предложил он Морли. «Не курю». Штацкий спрятал сигареты в карман. «И я не курю». «У вас есть опыт городского патрулирования?» «Мы прошли курс подготовки, сэр». Штацкий посмотрел на подтянутого лейтенанта с жалостью. «Я пущу одну бронемашину рядом с вами. Она будет вас сопровождать непосредственно. И одна будет в резерве». «В случае чего, не геройствуйте и прячьтесь за машинами, лейтенант!» «Корнет!» «Простите?» «Корнет!» Речь идет о полке дворцовой кавалерии. У них уникальная система званий. В частности, вместо звания лейтенант в этом полку есть звание «Корнет». Все сержанты также называются иначе. «Это мое звание, и я приехал сюда не для того, чтобы прятаться». Штатский посмотрел на крыши. «Это не караул у дворца, это война!» «В таком случае мы будем воевать, как знаете». «В любом случае, на пулемете сидит лучший пулеметчик, он вас прикроет. Удачи!» Подошел сержант, он тоже назывался иначе, конный капрал, отрапортовал. «Сэр, люди и лошади построены!» Никаких лошадей, конечно же, не было, но в полку чтили традиции. Выдвигаемся. Есть, сэр. Штатский посмотрел на них с жалостью, потом повернулся и пошел к машине. В броневике было тесно. Из-за забранных решетки окон еще и не разглядеть ничего было. Пахло куревом. Какого черта они тут делают, сэр? А ты не понял еще? Выборы. Выборы прошли 11 июня 1987 года. На них консерваторы потеряли 21 место, но сохранили устойчивое большинство в парламенте. Консерваторы на этих выборах подтвердили контроль над Англией, но почти полностью потеряли Уэльс и часть Шотландии. В Северной Ирландии не было ни одного округа, где победили бы тетчеристы. Кроме того, консерваторы проиграли часть Лондона. «Вот ублюдки! Еще какие!» Штатский достал сигарету и закурил. «Что будем делать, сэр?» «Сопровождайте этих бедных идиотов!» Гвардейская бригада появилась в Белфасте, этом разорванном на куски городе, не случайно. Ее появление было хладнокровным вызовом Ира — ирландской республиканской армии со стороны консерваторов и их лидера, миссис Тэтчер. Маргарет Тэтчер в преддверии приближающихся выборов хладнокровно разыгрывала карту террористического противостояния в Северной Ирландии, ожидая, что инциденты мобилизуют ее сторонников, заставят прийти на избирательные участки. Впрочем... Возможно, что решение включить в график ротации и гвардейскую бригаду было вызвано и вызовом, который Мэгги Тетчер бросала британскому аристократическому классу, ведь в бригаде служило немало отпрысков самых достойных британских родов. Консервативная партия, еще до того, как ее возглавила Тетчер, превратилась скорее в партию «мелких лавочников», а аристократы стройными рядами двинулись в сторону лейбористов. Один из парадоксов британской внутренней политики. Аристократы защищают права рабочих. Вот это презрение и хотела выразить миссис Тэтчер, которая дворян презирала и ни в грош не ставила. Но сами гвардейцы этого не понимали, да и не хотели понимать. Это было элитное британское подразделение... И в нем служили лучшие из лучших, те, кто хотел служить своей стране. Примерно в то же самое время, когда гвардейцы выстраивались в походный порядок, недалеко от них боевики Ира заканчивали последние приготовления. Вызов, понятное дело, был принят. Именно поэтому и продолжалась эта война. Любой вызов принимался. «Значит, кидайте камни и немедленно назад. Немедленно!» «Не ждите, пока начнется стрельба!» Парни во все глаза смотрели на среднего роста молодого для его роли в организации человека. Ему не было и 30. И тем не менее, это был сам Берг, который в пятнадцать лет застрелил полисмена, а сейчас ему было двадцать девять, и он все еще был жив. «В Белфасте столько не живут!» А кто живет, вызывает подозрение. Но Берка никто и ни в чем не подозревал. Дождавшись, пока парни убегут, Берг подошел к фургончику напротив. На фургоне была реклама ремонтной электрической службы. Чейз, присмотри за братом. Все готовы? Тогда вперед. Северная Ирландия, Белфаст. Место, где идет самая долгая и страшная религиозная война в Европе XX века. Нигде за все время Холодной войны не было столь долгого и жестокого гражданского противостояния, как здесь, накладывающего отпечаток на все без исключения стороны жизни общества. Безработица 35%. Самая выгодная и популярная профессия в городе — стекольщик. Если взорвется в обед, то к вечеру уже будут стоять новые стекла. Дома здесь проектируют повышенные прочности в расчете на близкий взрыв. Везде решетки. Километры и километры стен между враждующими районами. Вторая по популярности профессия в городе – каменщик. Как только пролетает вертолет или проезжает военный патруль, люди прячутся. В сельской местности настолько опасно что основные перемещения живой силы — на вертолетах. Ненависть здесь чувствуется, как пыль в воздухе, как предгрозовое электричество в летней духоте. Здесь быстро учишься правилам выживания во фронтовой зоне. Не ходить куда не надо, держать язык за зубами, помнить список праздников с положенными по этому поводу секториальными побоищами. Когда впервые встречаешь местных активистов, сначала принимаешь их за болельщиков футбольного клуба, нормальных людей, которые ищут, как выплеснуть свою энергию в субботу. Потом начинаешь понимать, что там, где в нормальных местах просто набьют морду и побьют стекла, тут жгут и забивают до смерти, простреливают колени, просверливают головы. Это все делают внешне нормальные люди, которые почему-то дали волю своей безудержной ненависти. Такова Ирландия. Война в Северной Ирландии была везде и в то же время нигде. Она могла начаться в любой момент, и ее мог начать кто угодно. Вон та женщина с коляской, водитель, проезжающий мимо машины, группа подростков в подворотне. Кстати, что это они так смотрят? Поводом для вспышки насилия может послужить все что угодно. Парад противоположной стороны, заехавшая не туда машина, торговля наркотиками, да просто у кого-то руки зачешутся. По улицам разъезжали так называемые «психи». Они охотились на своих, кто был подозрителен или не выполнял негласных здесь правил жизни. «Дай только повод. И чаще всего не надо даже повода. Повод — сама жизнь. Все, кто мог, отсюда давно уехали. Остались фанатики и те, кому некуда ехать. От богатой ирландской общины в Америке поступают деньги и оружие. Как только это приходит сюда, гремят выстрелы. И они здесь, солдаты Ее Величества, не более чем повод». Им всего по двадцать-двадцать пять лет. И их не было даже в мыслях, когда их прапра и еще сколько-то там прадедушки морили голодом и угнетали прапра и еще сколько-то там прадедушек тех, кто в них стреляет. Но почему-то им надо в страшном вчера найти оправдание кровавого сегодня. Это им важно». И они это делают, как будто, отвоевав свои шесть северных графств, они смогут переиграть всю историю своего народа. Камень. Их учили. Если кто-то видит опасность, он криком сообщает о ней всем остальным. Проклятые дети. У них не было ничего против них. Все, что они могли, укрыться в расчете на то, что метательных снарядов у детей немного, и они, кинув по паре камней, убегут. «Проклятые окне Кажется, побежали. Здесь целый лабиринт, множество узких проходов между домами. Ничего не поймешь. «Сэр!» Как-то так получилось, что никто не слышал этого выстрела. Просто когда конный капрал позвал своего офицера, не услышав оклика, он обернулся, увидел, что его корнет лежит на тротуаре. «Помогите ему!» Капрал думал, что корнету в голову попал камень. И лишь когда упал бросившийся на помощь солдата, потом еще один, он понял, что по ним стреляют. Оружия в Северной Ирландии было много, и попадало оно на остров самыми разными путями. Еще в тридцатые годы местные фении меняли у американских бутлегеров времен «Сухого закона» автоматы Томпсона на ирландские «Виски». В 1950-х в Ирландию попало много оружия с полей отгремевших сражений в Европе. В семидесятых ирландская община в США закупала винтовки и револьверы и отправляла их братьям по эту сторону океана. В США до 1982 года боевой автомат можно было купить, просто придя в магазин. А до убийства Кеннеди, одного из новоявленных ирландских святых, даже по почте, Бостон, Нью-Йорк, все восточное побережье. Место, где куча ирландцев. Там в барах собирали и деньги, и оружие отправляли через океан. Качественный же рост начался с полковника Каддафи. Романтик-революционер из пустыни, ставший лидером государства, но продолжающий жить в бедуинском шатре. Он основал Мафабу, организацию экспорта революции. Это как Коминтерн в первые годы его существования. Если Андропов строго запретил представителям ПГУ КГБ вступать в любые контакты с европейскими террористами, что не исключало поддержки косвенно через спецслужбы стран Восточной Европы, через болгар, немцев, венгров, румын, то Мафаба гостеприимно открыла двери страны, и в бескрайней Ливийской пустыне появились десятки лагерей подготовки боевиков. Европейским филиалом Мафабы стала румынская секуритата и ее школа террора во главе с братом президента генералом Андруто Челшеску. Это правда. Румыния установила очень тесные связи с некоторыми странами Ближнего Востока, из-за того, что она исчерпала собственные нефтяные месторождения. Но у нее остались транспортная инфраструктура и нефтепереработка. Именно наличие школ Андрута Чаушеску сделали бархатную революцию в Румынии очень кровавой. Тогда против боевиков выступила армия. Потом сотни, если не тысячи офицеров секуритаты, в том числе связанные и с подготовкой террористов, ушли в Югославию и поучаствовали в событиях и там. ИРА, как самая жестокая, многочисленная и эффективная террористическая группировка в Европе, установила плотный контакт с Каддафией Секуритатой. И на смену автоматам Томпсона пришли автоматы Калашникова, гранатометы, РПГ и тонны пластиковой взрывчатки которая, как известно, производилась в Чехословакии и щедро распространялась среди террористов всего мира. Иногда поставки удавалось остановить, как когда годом ранее был остановлен пароход, и там, помимо прочего, обнаружили пулеметы ДШК. Но мелкие партии, которые невозможно было отследить, просачивались. СССР в этом деле до определенной поры не участвовал, Секретарь Горбачев продолжал дело товарища Андропова, своего учителя. Но секретаря Горбачева больше не было. В Кремле сидели другие люди, и они отправили в Лондон и в Вашингтон послание. «Перестаньте помогать афганским маджахедам, а не то мы найдем у вас собственных маджахедов и начнем помогать уже им». Послание не было принято во внимание, а напрасно. Справа на крыше! Опытный экипаж не подвел. Наблюдатель знал, куда смотреть, и пулеметчик среагировал на окрик наблюдателя мгновенно. Развернув в указанном направлении пулемет, он дал длинную очередь. Полетели куски штукатурки, что-то упало с крыши. Видишь его? Нет! В это время фургон с рекламой, стоявший примерно там, где был стрелок, начал резко сдавать назад. Из него не стреляли, оснований применять по нему оружие не было никакого. «Сэр!» Суперинтендант Стоунгтон, коренастый, лысеющий, много повидавший, вылез из бронированного ландровера, который пропустили за ограждение. В спину закричал какой-то газетчик. «Шакалы! И эти тут!» «Уберите к черту газетчиков!» — бросил суперинтендант, проходя к фургону у криминалистов а Эл, и ты тут. Элл Хорсман представлял здесь контрразведку. По мнению суперинтенданта, чертовски бесполезный тип». «Что тут произошло?» «Нападение на патруль, сэр. Двое убиты, пятеро раненые». Суперинтендант нахмурился. Нападения на патрули были повседневностью, но обычно не было таких жертв. Солдаты могли за себя постоять». И следов взрыва не было. «Как это произошло?» «Снайпер, сэр!» Посмотри что мы нашли!» «Неизвестно, чему радуясь, сказал Хорсман, как будто это он что-то нашел. Суперинтендант посмотрел на длинное ружье, отдаленно напоминающее автомат Калашникова, но не похожее на него. «Что это?» «Посмотрите сюда, сэр. Вот это клеймо!» «Государственный оружейный завод в Ижевске. Это не китайская, это русская винтовка. Произведена, судя по номеру, всего три 4 года назад». Оба помолчали. Они хорошо понимали, что это значит. Русские раньше поставляли оружие террористам в Северной Ирландии, но делали это через множество посредников и никогда не поставляли ничего подобного». В основном в ходу были всякие трофеи даже времен войны. А это боевая снайперская винтовка, и даже клейма не затерты. Это СВД, снайперская винтовка Драгунова, сказал Хорсман. Русские ее даже не всем союзникам передают. Первая СВД, которую мы здесь нашли. Суперинтендант передал винтовку констеблю. Упакуйте это, она поедет в Лондон. Да, сэр. «А что со стрелком? Его не нашли, сэр». «Следы крови. Он выронил винтовку. Племетчик успел отреагировать. Его вытащили и ушли». «Оповестите больницы. Сколько, говорите, убитых?» «Двое, сэр». На самом деле суперинтендант понял, что говорит ерунду. «У Ира давно были свои доверенные врачи». Но он должен был делать вид, что полиция хоть как-то контролирует ситуацию».